Утром, когда бледное зарево пожара слилось с первыми лучами солнца, Сигмона нашли крестьяне. встревоженные всполохами огня, заметными даже в деревне, они все-таки собрались с духом, вооружили и вышли на дорогу. Их терпение кончилось. И на этот раз они были полны решимости разобраться в том, что происходит, и узнать, чем еще колдун может навредить деревне. Шли с опаской, медленно, чуть не на ощупь, не спешили лезть в пасть колдуну. Хотя они и вышли за тьми, но еле плелись, не решаясь признаться друг другу, что боятся темноты. Но когда небо просветлело, они приободрились и пошли быстрее. Едва миновав поля, они наткнулись на человека. Он полз прямо под орудие, сжимая в правой руке длинный меч с узким клинком. Весь пыли и сажи, в запачканной рубаш, босой, с обгоревшими волосами. Он больше походил на ожившего мертвеца, чем на человека. Он выбрасывал вперед левую руку, черную от грязи, опирался на лоб и подтягивал следом тело, елозя коленями по пыльной дороге. И так раз за разом. Было нечто жуткое в его неумолимом движении вперед. Нечто такое, что заставило крестьян отступить назад и поднять дубину. Поттый, возглавлявший толпу, первым узнал курьера. Прошел ровно месяц с того дня, как погибла его дочь и пропал густ. Но староста верил, что они еще встретятся с Сигмоном. Вернувшийся куй убедил крестьян, что военный не сбежал, как думали поначалу, а сгинул в логове колдуна. На помощь не пошли. потом обозленный на гостя, не велел. Лишь отправили новое письмо в Умеран. и перестали ночами выходить из домов. На том и успокоились. На письмо, как и следовало ожидать, никто не отозвался. Наткнувшись на курьер, староста обрадовался. Он не смел даже надеяться на то, что пропавший гость одолел колдуна. И все же, при виде живого курьера, сжимавшего оружие, Потто скрестил пальцы на удачу. Когда Сигмона подняли и перевернули, он потерял сознание. Курьер был закопчен как углейжок, его одежда превратилась в лохмотья, разорванное, порожженное и смердящие как будто из отхожего места. И все же жизнь еще теплилась в безвольном теле. Вода из привела курьера в чувство. Открыв глаза, Сигмон узнал потно и застонал. Староста тут же вцепился в него, как клещ носил с вопросами, желая знать, что стеслось на этот раз. Сигмон отвечал тихо, часто сбивался. Но толпа, окружившая курьера, затаив дыхание, ловила каждое слово. Узнав, что нечисть уничтожена, колдун убит, а его дом сожжен, крестьяне обрадованно зашумили. Больше не было нужды, продолжать опасный поход в неизвестный. Подхватив Сигмона на руку, они потащили его в деревню. А старост, на радостях назвавший курьера сына, пустился вперед, успокоить баб, заранее поднявших воль по своим мужикам. Сигмона внесли во двор Путтона, когда солнце уже поднималось над лесом, заливая деревню теплом. Пока его не с... Сигмон очнулся и даже успел рассказать деревенским подробности сражения. Он все еще был слаб но чувствовал себя преотлично. Начало нового дня он принимал как начало новой жизни, свое второе рождение. И ему казалось, что с каждой минутой в него вливаются новые силы. Когда крестьяне подошли к деревне, он окончательно пришел в себя и даже хотел идти сам, но ему не позволили. Деревенские на руках пронесли его по улице ко двору старца и положили у колодца на заботливо подстеленную рагушу. Во дворе собралась без малого вся деревня. Шумели, кто хвалил гостя, кто сомневался в его рассказе, а кто извал звал земляков сходить проверить. Все ли так, как говорит чужак? Сигмон сел, прислонился спиной к сурубу колодца и отмахнулся от помощи деревенских баб, хотевших снять с него порванную одежду. Он положил меч на траву, подставил лицо солнечным лучам и прищурился. Тан не обращал никакого внимания на крики деревенских. Ему было наплевать на все, кроме одного. Он жив и на свободе. Кошмар последних дней отступал и уже начинал забываться. Рассуд услужливо вычеркивал из памяти страдания. Сигмон знал, что никогда не забудет того, что случилось. Никогда. Но сейчас ему хотелось сидеть, подставляя лицо утренним лучам солнца и ни о чем не думать. Он был готов сидеть так вечно. Из блаженного оцепенения его вывел старост. Встав на колени, он одной рукой ухватился за плечо Сигмона а вторую сунул ему под нос. В руке оказалась глиняная кружка. Его содержимое было настолько духовито, что у Сигмона аж слезы выступили. Он широко раскрыл глаза, принял кружку и единым махом выпил самогон. Староста аж крякнул. Потом отнял опустевшую кружку и поднялся на ноги. «Что встали?» – заорал он. «Марш по дворам! Работать кто будет?» «Как он там?» – крикнули из толпы. Живой, к вечеру очухается. А ну-ка, расходите, земляки. Приходите к ужину, там мы поговорим. Косматый. А, бери кумов, сходи к дому колдуна. Посмотри, как оно там. Может, чего дожечь надобно Иду. Сигмон ухватился за край колодца и поднялся. Ему стало лучше. Самогу пробежался по жилом огнем. Взбодрил, заставил сердце биться чаще. Хотелось дышать полной грудью, кричать от радости и пить. Хотелось жить. Деревенские уже начали расходиться, поглядывая в сторону гостя, а староста стоял к нему спиной и беседовал с пятью крепкими мужиками, видимо, кумовьями того самого Косматова. На крыльце дома стояла Мариша, жена старости. Она прижимала к лицу плоту, и ее плечи вздрагивали. Сигмон взглянул на нее и тут же отвернулся. В животе ручал. Хотелось есть. Жареный бараний бок подошел бы в самый раз. И пить. Самогон или хотя бы воды. Холодной, прозрачной воды – самой обыкновенной. Оглядевшись, Сигмон нашел ведро, бросил его в колодец и закрутил ворон, выбирается цель. Оно вернулось к нему, полное прозрачной, чистой воды, такой, какая бывает только во снах. Курьер плеснул этой красотой себе в лицо, зажмурился от счастья, потом поднял ведро и припал к краю. Пил долго. Вода смягчила горло, обожженная самогоном холодным комом ухнуло в живу. Сигмон сразу стало легче. Словно с плеч упал тяжелый камень. Он поднял ведро, облился с головы до ног и довольно зафыркал. Потом бросил ведро в колодец и содрал с тела остатки рубахи. Ему страшно захотелось смыть с себя всю грязь, которой он оброс в темнице. Сигмон сначала и не заметил, как стало тихо. Лишь когда скрип колодезного ворота громом разнесся по утихшей деревне, Он почуял неладное. Обернувшись, курьер увидел, что староста и кумовья Косматова пялятся на него во все глаза. Из-за плетня смотрели еще трое, все с открытыми ртами. Стало так тихо, что был слышен звон машкары Что? — спросил Сигмон, чувствуя, как живот сводит судорогой. — Что? — никто не ответил. Лишь один из мужиков ухватил рукав старосты, старость, поднял дрожащую руку и ткнул пальцем Сигмона. Курьер опустил взгляд. Пальцы его разжались, зазвенела цепь и ведро с грохотом ухнуло в колодец. От пупка до самой шеи кожа Сигмона стала черной. Она была покрыта выдавленными ромбами и больше всего напоминала шкуру змеи. На груди красовались две глубокие царапины от когтей демона. Сигмон дрожащей рукой коснулся и обнаружил, что грудь на ощупь стала твердой, как камень и холодной, как лед. Чужая кожа шла от пояса до шеи, покрывала плечи и спускалась до самых локтей, словно курьер натянул кольчужную рубашку. «Нет!» – прошептал Сигмон, вспоминая, как колдун тыкал в него мечом. «Нет!» В том, что это результат опыта Фаамара, Сигмон не сомневался. Все его мучения вылились в чужую крепкую кожу, ставшую живой кольчугой. «Проклятый колдун!» – крикнул Сигмон изо всех сил. Проклятый! И за плетня робко донеслось. «Нежить?» «Нет!» — крикнул Сигмон. «Это от колдуна!» Он издевался надо мной, пытал. Но было поздно. Толпа подхватила крик. Те, что стояли ближе, двинулись на Сигмона. Под сильными руками деревенских мужиков захрустел забор. Коле выворачивали из земли, отдирали доски. И только староста отвернулся, закрыл руками лицо и упал на колени. «Стойте!» — крикнул курье, выставив вперед руку. Я объясню. Это отпыток. Мужики в первом ряду остановились. Но за ними шли другие. Те, что ушли раньше, теперь возвращались на крик. Неся в руках. Колья, вилы, топоры. нечисть скрикнули из толпы. Эта тварь вернулась. Мужики, бей его, пока не утек. Рази. Огнем его. Огнем. Сигмон с ужасом смотрел на приближавшихся мужиков. Ему вспомнился Фаомар, назвавший толпу многоголовым чудовищем, лишенным разума. Ей ничего нельзя объяснить, рассказать, толковать. Она не слышит слов. У нее нет ушей. Только клыки. Тан отшатнулся от наступающей толпы. Сейчас она походила на стоглавую гидру, изображение которой Сигмон видел еще в детстве. В книгах отца. Фаамар. Бедный маг. Он так и не оправился от удара судьбы. Толпа сломала его. Заставила возненавидеть людей и уйти от них подальше. Стать отшельником. Сигмон прикусил губу и внезапно понял, что у него остался только один выход. Босая нога курьера поддела меч, и оплетенная кожей рукой уже привычно легла в ладонь, неся спокойствие и уверенность. «Назад!» — гаркнул Сигмон во все горло. «Назад!» Мужики из первых рядов отшатнули. Полезли назад. Вперед выступили другие, с кольями и вилами. Заблестели наши. Над толпой взметнулись топоры деревенские не собирались отступать сигмон шагнул назад держа меч перед собой его время было на исходе толпа готовилась наброситься на него навалиться разом засыпать телами задавить но он никак не мог решиться нужно было прыгнуть вперед расчистить себе дорогу мечом прорубиться сквозь строй мужиков пусть деревенские ни в чем не виноват пусть они считают его нежить чудовищем а для него чудовище они Неблагодарные твари, готовые из-за простого подозрения убить его, уцелевшего схватки с демоном. Но что дальше? Он мог бы перебить всю деревню. Чувствовал, сил хватит. Но чем тогда он будет отличаться от демона, которого вчера разрубил на куски этим самым мечом? Чем? Толпа напирала. Сигмон широким взмахом срубил вилы самого смелого мужика, и остальные шарахнулись назад. «Конь!» – крикнул Сигмон. «Где мой конь?» Никто не ответил. Из толпы вылетел нож. Глухо стукнул о грудь тана и отлетел с траву. Курьер выругался. Перескочил через руб колодц и побежал к сараю. Туда, где старост держал лошадей. Осмелевшие мужики заорали и кинулись следом, потрясая своим нехитрым оружием. Сигмон заскочил в сарай, захлопнул дверь, обернулся и облегченно вздохнул. Он угадал. Рядом с доходягой и стоял его ураган. Конечно. Чужая лошадь, вернувшаяся без седок, достанется главному, то есть старости. В дверь глухо шмякнули. Видно, причем с разбега. «Убью!» — рявкнул Сигмон и бросился в губ сарая. Сорвав со столба уздечку, он подбежал к урагану, и жеребец захрапел, поддался назад, вращая глазами. Сигмон обхватил руками его голову, прижался к ней лицом. «Ну же!» — бормотал он. «Давай попробуем, давай!» Беспокоенно переступил с ноги на ногу, но, почуя знакомый запах, фыркнул и расслабился. Признал. Сигмон быстро накинул уздечку и оглянулся, поискав взглядом седло. Того нигде не было видно, и курьер выругался. Жадный староста наверняка утащил его в дом. На крыше что-то загрохотало, и курьер пригнулся, опасаясь, что наверх добрался в стрелу. Тут же все стихло, но зато потянуло горелой травой, и Сигмон догадался, что в ход пошли факелы. Собачьи дети. Выдохнул он и спрыгнул на спину урагана. В открытое окно влетел еще один факел и покатился по полу, поджигая сено. Оно занялось в десятки мест и пламя с ревом взметнулось до потолка. Ураган захрапел, испуганно заржал и подался назад. «Вперед!» — крикнул Сигмон, отчаянно колотя пятками бока жеребца. «Вперед!» Ураган прыгнул через огонь и заплясал у закрытых ворот. Сигмон осадил жеребца и с размаха ударил в них ногой. От удара створки распахнулись, затрещали и сорвались петель. Ураган тут же прыгнул наружу, спасаясь от клубов сизого дыма. Подмял кого-то, прошелся по-мягкому и одним прыжком оказался у плетня. Сигмон обернулся. Толпа мужиков, окруживших пылающий сарай старосты, яростно горланила вслед. В догонку курьеру полетели вилы и топоры. Он пригнулся, к самой шее урагана и послал его вперед к забору. Разоренный мужиками на кове, тот не стал препятствием для жеребца, который птиц перепорхнул через обломки и помчался по улице. Оставляя за собой клубы сизой пыли, ураган несся, как курица. Со всех сторон слышалась брань. В наездника кидали, чем попало, и горшками, и топорами, и всем, что под руку подвернется. Больно ударила по ноге, потом задела голову. А потом деревня кончилась. Ураган шел галопом по лесной дороге, по той самой, что привела курьера в деревню. Сигмон прижимался лицом к шее жеребца и плакал в полный голос на взрыв. Ему не было больно, нет. Но Сигмон знал, что теперь ему до конца дней своих придется нести на теле отметину колдуна и кличку Чудовище. Ведь он стал уродом, выродком. И теперь ему нет места среди людей. И если его тайну раскрою, то в любом городе повторится то же, что в этой деревне. Но Сигмон знал, он не чудовище. Он и пальцем не тронул никого из толпы. В отличие от той твари, что вселилась дочь колдуна. Сигмон знал, он человек. Надо только найти чистую рубаху и прикрыть это отвратительное клеймо, оставленное проклятым колдуном на его теле. И все будет в порядке. Все наладится. Теперь все должно быть хорошо. Должно. Сигмон верил в это. Истово верил потому что больше не во что было верить. Но сердце почему-то болталось в холодным комком, и он все плотнее вжимался лицом в гриву урагана, и слезы не кончались.